Быть или не быть, вопрос завис В среде разнообразных мнений, Где судьбам всем лишь смерть набис Стрелой пронзенных поколений. Кто не способны море бед Уж опрощать к своим тиранам, А лишь внимать их пошлый бред Через нисхождение к чуждым ранам. Кто искренне уснуть хотел И видеть в снах предел мечтаний Но смерть лишь ценит беспредел К живым в обренности терзаний И вечность, что всей жизни суть Через бедствие души бездонно, Где время любит только жуть Для гордых, коих смерть законна, Коль нет у них врожденных мук, А факт сей столь уж бесит властных, В комкалчности кровавых рук блестал кинжал для сих несчастных. И ноша жизни здесь пуста, Хоть и безвестность в ней огромна, И пусть света столь простота, Но ведь без сил она никчемна, А с тем и со знакомым злом Прискорбно истине кшаться, Но перед чуждым ей добром нищакуль надо присмыкаться, Иль пять родная тишина Родить не может уж пророка, А если так, силен до сна, Её размах по меркам рока, И с тем итог, но хватит уж. Афелия, ты нимф прекрасней, Но тяжко, коли грешен муж».